Глава пятая. Начальник секретно-оперативной части ГПУ, Нач-Соч, товарищ Васильев, встречая безменного, довольно потирает руки. «Ну-ну, садись, дружище. Что новенького принёс?» Безменов улыбается. «Кажется, я напал на след крупного зверя. ну но, -ну, рассказывай. Подожди. Сначала надо допросить этого Чернобородова. Пробовали, пробовали. Отказывается отвечать. А что нашли при обыске? Почти ничего. Пустой бумажник, совершенно новую записную книжку и револьвер. Все равно, давай его сюда. Васильева звонит. «Приведите арестованного». Пока исполняется это приказание, Безменов рассказывает о своих наблюдениях, но о дьяконском домике, о загадочных скважинах, о кресте ничего не говорит. Рано. Можно вляпаться в смешное. «Как фамилия этой горилы? спрашивает Васильев. Безменов достает записную книжку. «Имя и фамилию на тыщек не выговоришь. Я записал». Аммонит Плецентович Трицератопс. Бывший ССР справляется Василию в толстой книге. Состоит на подозрении по профессии геолог и антиквар 45 лет холост. Однажды был арестован, но выпущен за недостатком улик. Уводят Чернобородова. Ваша фамилия любезный гражданин. Спрашивает его Безменов. Я отвечать не буду. Но, может быть, вы скажете, какие мотивы заставили вас следить за мной? Молчание. Лишь глаза горят ненавистью, более чем красноречивой. Безменов подходит к нему вплотную, просит показать руки, внимательно рассматривает их, почти изучает. Смотрит одежду, скоблит ножом, нюхает. Ходит кругом, странно напряженный, с окаменевшим лицом. Лишь ноздри дрожат. Можно подумать, что он ворожит или совершает гипнотические пассы. Каждая деталь одежды подвергается кропотливому осмотру, ощупыванию, изучению. — Вы не курите? — спрашивает друг. Курю. — вздрагивает арестованный, бледнеет и заливается краской. Безменов просит его открыть рот. — Неправда, — говорит он через минуту. — Вы не курите. К арестованному по индукции переходит напряженность безменного, но напряженность другого сорта. Страх, почти животный, мучительная боязнь быть разоблаченным. Этот мощный юноша с серыми острыми глазами, с походкой эластичной и твердой, Кажется ему сверхъестественным существом, демоном-чародеем, ищадем большевистского ада. «Дай мне его карманные вещи», — говорит безменно и вынимает лопу. По очереди он изучает револьвер, бумажник и записную книжку. По его бесстрастному лицу трудно судить о результатах осмотра, но его довольно потирает руки. «Ну-ка, друже, ну-ка!» — подзуживает он. «Разоблачи-ка этого зверюгу!» Зверюга небольшой. Вдруг отвечает безменом, откладывая вещи и пряча лупу. «Самый обыкновенный рядовой работник». Потом пронизывающий взгляд на Чернобородова. «Не правда ли, гражданин Л.Ф. Сюдорин?» Волнение опознанного таково, что под струйками начинает стекать его лица и трясутся ноги, как у паралитика. Безменов перекидывается многозначительным взглядом с начсочем, и тот записывает что-то. «Скажите, Сюдорин», — улыбается Безменов, — «ваша переплетная, не правда ли, невелика? Вы еще не приобрели машины для обрезки книг?» Чернобородый передергивается и лезгает зубами. «Неправда! Неправда!» — наконец выкрикивает он. «Моя фамилия не Сидорин, и никакой переплетной у меня нет!» «Ну, зачем бы я стал урать? добродушно возражает Безменов. «Все ваши профессии у меня как на ладони. Скажу, например, что вы, должно быть, великолепно играете на рояле или на пианино». «У вас что, рояль или пианино?» «Неправда». «Неправда», — хрипло бубнит Сидорин. «Ничего у меня нет». «Ну, это мы сами узнаем», — продолжает Безменов. «Да, вот еще. Я убежден, например, что ваша переплетная работа является побочным занятием. Скорее всего, ширмой, которую вы себе избрали для некоторых неблаговидных целей. Так сказать, подделка подрабочего человека». «Что?» Сидорин тяжело дышит, затравленным зверем смотрит на двери, на окна. В расширенных зрачках виден ужас. — Между прочим, скажите, — продолжает мучитель с веселым участием в голосе, — вы скоро закончите свой литературный труд. Это должно быть мемуар о делах ваших и подвигах доброго старого времени. Не правда ли? — Черт! Черт! — вылетает ненавистная издавленная глотки. — У нас чертей не водится, — балагурит Рапфаковец. Ищите их в святых храмах, мы постоянно их там разыскиваем. Вот еще что, гражданин Сидорин, никак не пойму одного. Почему ваш брат Борис, которому вы должны были попасть сегодня к семи часам вечера, но не попадете? Почему он имеет такое пристрастие к дорогим сигарам? Сидорин шатается, бледнеет, чуть не падает. Его рот ловит воздух, ноги подгибаются. «Уведите его», — говорит Безменов красноармеец сама Васильеву. «И пошли к нему врача. Я задал ему слишком жестокую стряску. Слабонервный господин. Ну...» Поднимается он. «Ты знаешь, конечно, что дальше делать. Что касается меня, то на задание, которое у них будет в семь часов вечера, я не пойду». — Скучно. Вы их переловите там, как перепелок. — Подожди. Василий звонит и отдает приказание пригласить всех свободных агентов. — Ты, дружи, без обиняков, не боясь меня обидеть, я не из таковых. Сообщи. Какую бы программу действия ты сам предпринял. Я уж не спрашиваю о том, как ты обмозговал это дело. Ведь, видишь, какими способностями тебя природа наградила. Что ж, отвечает Безменов. Надо постараться узнать адрес этого в. Ф. Сидорина, произвести у него обыск, но это после. Сначала узнать адрес Б. Бориса, что ли, Сидорина, и захватить там всех, кто сегодня соберется в семь часов, ну и так далее. В этих вещах не мне тебя учить. Ну, а аманита ты пока оставь. Он рядом со мной живет. Не убежит. «Значит, ты не пойдешь. У меня есть еще одно дело, пока не определившееся. И я прошу тебя дать сегодня к моей квартире, а лучше на церковный двор, знаешь, рядом. Двух или трех человек хороших агентов. Чтоб когда совсем стемнеет, они уже были там». «Ладно. Но предупреди, чтобы прятались хорошо». — Только на мой свист, что подзывались. А если под ногами будут мешаться без толку, по накостыляю. — Ладно, ладно, — смеется Васильев. — Смотри, самому бы как бы не накостыляли. Дам таких, что ползают как змеи, а видят ночью лучше мартовских котов. Один за другим входят четыре агента. Безменов хочет проститься, но начсоч с луковым лицом делает ему сюрприз. «Подожди, друже, от меня так легко не отвертишься ну «Ну-ка, этим хлопцам прочти лекцию насчет своего дела. Как ты этого Сидорина опознал? Ну-ка, ну-ка, это им наука». «Да чего там?» — отказывается Безменов. «Ерунда все это. Каждый маломальский наблюдательный человек сумеет сделать то же». Но хлопцы усаживаются, а Васильев настаивает, и сыщику-любителю приходится выступить в роли преподавателя. — Ну, вот насчет того, что он рядовой работник. У него ботинки, видишь ли, здорово потрескались, ранты вымокли, да и все переда... Тож, значит, приходится частенько быть под дождем, стоять, что ли, на слежке. Одежонка у него плохенькая, латунная. Крупный зверь, выходя на охоту, оденется потеплее и поприличней. Может быть, у него даже на этот случай специальный костюмчик найдется. Одно к одному, ну и выходит, что он среди своих рядовой член. Теперь насчет профессии и фамилии. Видишь ли, у него руки, правая вернее, показывают хорошее знакомство с ножом. Мозоль через всю ладонь. Такие мозоли бывают или у сапожников, или у переплетчиков. У переплетчиков, когда они ручным путем обрезают книги, значит, небогатые переплетчики, переплетчики-одиночки-любители. Но у сапожников руки всегда грязные, замаранные лаком, варом, лоском, а у этого чистенькие, значит, он не сапожник, а переплетчик. Ведь переплетчикам то и дело приходится мыть руки, чтоб не залапать материала. Кроме того, на его брюках есть клейстерные пятна и еще один плюс. Теперь, к слову скажи, ежели он переплетчик, то уж ясно не будет отдавать своих книг на переплет другим, а сам переплетет. У него записная книжка, ишь, какая фасонистая. «Сразу видно, сам делал и для себя постарался. На переплете клеймо, а в клейме В.Ф. Сидорин. Ясно?» Хлопцы и Василий дружным мычанием выражают свое одобрение. «Ну вот, я сказал ему, что переплетная ширма, за которой он прячет свою настоящую физиономию. Почему я так сказал? А вот почему!» Его руки, кроме упомянутой профессии, говорят еще о других, более интеллектуальных, что ли. Ведь десять пальцев у него сильно вытянуты, в особенности мизинцы и большие пальцы. И они, кроме того, когда он растопыривает руку, оказываются на одной прямой линии. Это особенность пианистов и притом таких, которые занимаются музыкой с детства. О том же, говорит сильная уплощенность концевых фаланг его пальцев, что объясняется давлением, постоянно и издавна испытываемым ими со стороны клавиш. В скобках скажу, что наш герой знал некогда времена лучшие. Теперь о его литературных занятиях. Мало того, что застарелые чернильные пятна на пальцах правой руки ярко свидетельствуют об этом, имеется еще одно более тонкое показание. Показание, которое открывается лишь при очень внимательном осмотре и лечении обеих рук. Все дело в указательных пальцах. У человека много пишущего, а указательный палец правой руки всегда меньше и площади своего собрата по левой руке. Опять здесь играет роль профессиональное давление, оказываемое на палец, которым придерживается ручка или карандаш. Вот, кажется, и все. — Нет, дружи, не все, — возражает Васильев, заглядывая в лист бумаги, лежащий перед ним. — Не сказал ты ничего о том, как узнал о наличии у этого супчика брата и о дне заседания? Ах это! Смотрите, записная книжка. Совсем новенькая, клей еще не просох, и записана-то всего к семи час веч у БФС. Без обозначения дня. Ему и записывать-то этого не нужно было, так бы запомнил. Но, коли книжка есть, сами знаете, как удержаться. Он и записал. Скажем, книжку он переплел вчера вечером, ночью она у него сохла под прессом, утром он получил извещение. Наверное, его вызвали для слежки за мной. Одновременно ему дали приглашение на семь часов вечера. А человек он, видно, рассеянный, как и полагается быть всем пишущим мемуары. День забыл пометить. День же, очевидно, сегодняшний, клей еще не вполне просох. Дальше. Нашего переплетчика инициалы ВФС, а в книжке БФС. Нетрудно гадаться, что фамилия и отчество одни, и что значит, заседание будет у брата нашего героя. Еще к тому же наш герой не курит, об этом говорит то, что у него изо рта не пахнет табаком. Зубы чистые, без желтого налета, а внутри рта нет красноты раздражения которое бывает у курильщиков. А когда я его спросил о курении, он мне соврал, сказал, что курит, и при этом вздрогнул. Почему соврал и почему вздрогнул? Потому что догадался, что я не напрасно нюхал его одежду, а от одежды несет ароматом дорогих сигар. Где же он мог так наароматиться? У ближнего человека, часто бывая у него вечерами. У какого ближнего? У брата, на которого указывают буквы в записной книжке. Видите, как все переплетается? И вздрогнул он, потому что боялся за брата, имя которого я произнес на арапа, но, кажется, не ошибся. Теперь все. Прощевайте Васильеву, не забудь, когда стемнеет. Ладно, ладно, друже.